Глава 11 Мастер Сенитш оказался прав. Настроение отряду улучшилось, как только он сообщил о миссии за городскими стенами. Задание было не из легких, но, побывав под обстрелом и не будучи в состоянии ответить, солдаты рвались в бой. «Это то, ради чего мы созданы», — сказала сержант Немис, собравшимся воином. «Тишина и невидимость — наше поле боя. Слушайте приказ». Мы поднимаемся по южным утесам и оседлываем перевал. Оттуда спускаемся вниз в город, там, где он подступает к скалам вплотную. Никто не ждет нас оттуда, это им кажется невероятным. Так что у нас очень неплохие шансы. На карте барона отмечен район складов, рядом со старым заброшенным храмом. Мы должны оказаться там. Город в осаде, склады пустые и безлюдные. Там мы незамеченными переждем день и дождемся следующей ночи. «Вот тогда выберемся и нападем на охрану ворот». Палец Немис указал на рейстина стоящего в гуще толпы. «Маг Рейслин Маджери идет с нами». «Ура!» — завопил Карамон. Рейслин вспыхнул и бросил в направлении брата мрачный взгляд. Он отметил, что остальная часть штурмовиков не столь радостно поддерживает эту идею. Долгие годы службы с Хоркином приучили солдат воспринимать его больше как товарища-сослуживца, а его магический талант считать досадным приложением к душевному человеку. Странное появление Рейслина, его постоянное отчуждение от всех компаний и болезненный вид не снискали симпатий. Солдаты лишь заволновались, да кое-кто что-то пробормотал себе в бороду. Но вслух никто ничего не сказал, поскольку Карамон зорко поглядывал вокруг, а те, кому довелось отведать его кулаков, уже не сомневались в способности силача отомстить любому за обиду, причиненную его близнецу. Сержант Неймис также наблюдала, чтобы не допустить никакого нытья по поводу приказа. Таким образом, Рейслен был принят штурмовики без единой жалобы. Один из солдат даже предложил помочь нести его снаряжение, но Карамон заявил, что сделает это сам. С собой Рейслин взял только посох и магические ингредиенты. Он хотел взять и книгу, чтобы иметь возможность учить заклинания, если выдастся свободное время, но Хоркин запретил. Риск того, что бесценная книга может попасть во вражеские руки, был слишком велик. «Я могу заменить тебя, Алый, но не могу найти замену этой книги», — весело сказал боевой маг. «Как только сгустятся сумерки, выступаем», — продолжала Немис. «В город мы должны попасть не позже рассвета. Наши союзники, как предполагается, устроят небольшую шумиху, чтобы отвлечь часовых на стенах». Кто-то из толпы солдат издал грубый звук. Немис кивнула. «Я знаю, что вы думаете. Я думаю то же самое, но мы ничего не можем поделать. Есть вопросы?» Кто-то спросил, что случится, если солдат отстанет от основной группы. «Прекрасный вопрос», — кивнула Немис. «Если кто-то отстанет или заблудится, он возвращается в лагерь самостоятельно. Не пытайтесь проникнуть в город поодиночке». Можете сорвать весь план операции. Вопросов больше нет? Разойдись. Сбор на закате солнца. Солдаты вернулись к палаткам упаковывать снаряжение. Рядом по-прежнему горели костры. Нельзя дать противнику заметить, что часть отряда куда-то делась. С собой они брали короткие мечи, крючьи и ножи. Никаких щитов, кольчуг и длинных копий. Только кожаная броня. Двое отрядных стрелков несли эльфийские луки и колчаны стрел, плюс длинные мотки веревок и маленький сверток с едой. Воду с собой не брали, в горах ее было предостаточно. Эта перспектива расстроила Карамона, но он успокаивал себя, что военный быт всегда полон тягот. В предвкушении нового боя ему стало легче, он смог выкинуть из головы ужасы штурма Западной Стены. Силач никогда не жил прошлым, всегда твердо глядя в будущее. Раз так надо, значит надо, и нечего волноваться о том, что могло бы быть. Рейслин, наоборот, необычайно мучился и переживал, в красках представляя каждую ошибку или промах. Воображал, как он путает слова заклятий или его ловят и пытают враги. Когда штурмовики были готовы выступать, его била уже нешуточная лихорадка. Он даже боялся, что не сможет передвигать ноги. Юный маг уже умолял болезнь обрушиться на него, чтобы он с чистой совестью мог доложить Хоркину о своей неготовности, когда услышал странное имя, которое кричали по лагерю. «Магиус! Послание для Магиуса!» Это имя было бы уместно в лагере Хумы сотни лет назад, но не сейчас. И тут Рейслин вспомнил, как сам сказал Алой Мантии, что он — потомок Магиуса. Откинув полок, юноша выбрался наружу, крикнув. «Чего ты хочешь от Магиуса?» «Ты его знаешь?» — спросил запыхавшийся солдат. «У меня для него сообщение». «Да, знаю», — произнес Рейстлин. «Давай сюда, я передам». По поверхности пергамента змеились знаки, очень похожие на магические, поэтому солдат не колебался ни секунды. Чем быстрее избавишься от такой дряни, тем лучше. «А от кого послание?» — спросил Рейстлин, принимая пергамент. от мага из соседнего лагеря быстро проговорил солдат и унесся прочь не стремясь узнать содержание письма зайдя в палатку рейслин тщательно завязал вход и присел на кровать осторожно разглядывая пергамент со всех сторон он опасался ловушки свиток окружала магическая аура что было естественно заклятие не казалось сильным но мудрее было бы не рисковать Рейслин кинул послание на землю подальше от себя Затем вытащил нож, встал на колени и приложил его лезвие к печати. Медленно и осторожно он по кусочку срезал сургуч, раскрывая письмо. В запертой палатке под палящим солнцем моментально стало душно. Пот заливал магу шею и грудь. Рейстлин продолжал мрачно трудиться, когда нож, выскользнув из влажной руки, резко ударил по печати, в один миг сорвав ее. Юный маг быстро откинулся назад, едва не повалив палатку. ничего не случилось рейстон ощущал лишь как лихорадочно колотится его сердце наконец он вытер пот со лба протянул руку к мирно лежащему пергаменту и поднял его сообщение было совсем коротким несколько строчек почерк незнакомым и рейтинн никак не мог понять содержит слова заклинания или нет наконец он решился унял тяжелое дыхание и прочел магиусу младшему Наша беседа доставила мне истинное удовольствие. Жаль, что ты так быстро ушел. Я очень сожалею, если какое-то из моих слов обидело тебя и готов принести извинения, а также вернуть все вещи, забытые тобой в моем шатре. Как только город падет, надеюсь, мы еще увидимся и продолжим разговор. и Иммалатус. «И это все, что он думает обо мне», — горько прошептал Рейслин. «Зовет меня в западню, которую может разглядеть даже тупой, глухой и одноглазый овражный гном. Нет, мой двуликий друг, как бы ты ни был заинтересован, я не имею ни малейшего желания продолжать такое знакомство». Юноша скомкал пергамент в руке и, выйдя из палатки, швырнул его в ближайший костер. Его считают глупцом из глупцов. Все мысли отказаться от задания улетучились в один миг. Даже если бы его не взяли, Рейслин бы сам вызвался добровольцем. «Выступаем!» — прокатилась по лагерю штурмовиков. «Выступаем!» Маг стряхнулся и, подхватив посох, поспешил занять свое место рядом с Карамоном. Небо совсем затянуло. Моросил затяжной дождь. Солдаты мрачно кляли погоду, отсыревшие дрова и разбухший хлеб, зато мастер Сенеч и сержант Немис были в прекрасном настроении, радуясь отсутствию лунного света и звезд. Штурмовой отряд совершил трехчасовой бросок, достигнув утесов, тянущихся позади безнадежности. По прямой из лагеря досюда было не больше часа, но Сенеч решил не рисковать. Отряд больше часа удалялся в сторону от города и только потом, сменив направление, начал приближаться к безнадежности. Нужно быть абсолютно уверенным, что их никто не сможет заметить со стен. Вперед высвали самых опытных следопытов. Они должны были найти подходящее место для подъема. Штурмовики завершили бросок, но доклады разведчиков были неутешительными, нужного места не отыскалось. Главной проблемой стала быстрая река, протекавшая по каньону недалеко от скал. Она вспухла от дождей и вышла из берегов, запрудив ближайшие фермы и мельницы. Огромные колеса разграбленных мельниц продолжали со скрипом вращаться, навивая тоску и уныние. Солнце село, и наступила ночь, когда одному из следопытов удалось найти подходящий брод. Поток воды в том месте разбивался небольшим островком, и над ним удалось натянуть канатную переправу. Подняв оружие над головой, штурмовики начали форсирование реки. Несмотря на теплую погоду, вода, берущая свое начало в горных вершинах, была холодна, как лед. Карамон, опасаясь за здоровье брата, предложил перенести того на руках, Но Рейстлин так глянул на него, что будь близнец молоком, прокис бы в тот же миг. Рейстлин переправился медленно, осторожно делая каждый шаг, больше волнуясь за сохранность свитков и припасов, чем за свое здоровье. Хоть они и были надежно упакованы, одна мысль, что вода может размыть чернила и испортить заклятие, приводила мага в ужас. Когда Рейстлин выбрался на остров посреди реки, он замерз так, что зубы выбивали дробь почище, чем походный барабан. Его обрадовало только то, что с другой стороны было много камней и не было нужды снова лезть в ледяную воду. Облегчение было недолгим, предстоял подъем. Он оказался не так и труден, только промерзшие руки и ноги не слушались, скользя по мокрым камням. Даже ветераны постоянно посывали проклятие сырости, когда то один, то другой едва не срывались, рискуя улететь в кипящую реку.